Глава 48. Итак, Шем, Дни и мили тому назад Шем медленно поднимался из глубин забытия, пока не выскочил наконец на поверхность собственного сознания, и обнаружил, что его вместилище, то есть голова, жутко болит. Он сморщился и открыл глаза. Комната, крошечная поездная кабина. Холодный световой луч падает внутрь через иллюминатор. Полки забиты коробками и бумагами. Над головой шаги. Свет качнулся, пошатнулся и переполз по стене дальше. Поезд сменил направление. Теперь Шем спиной чувствовал его содрогание. Понимал, что скорость большая. Он не мог сесть. Его привязали к полке. Он едва видел собственные руки, бесполезно сжимавшиеся в пустоте. Он хотел крикнуть, но тут же выяснил, что ему мешает кляп. Шем забился, но бесполезно. Запаниковал — тоже зря. Через какое-то время паника улеглась. Он потянулся всеми мускулами, какими только мог. «Вуринам?» — подумал он. «Фремла?» «Капитан Напхи?» Он пробовал произносить имена вслух, но выходило лишь мычание. «Кальдера? Да где же он? И где все остальные?» Ему вдруг представился поезд шраков. Может быть, он на нем? Прошли минуты или секунды, или часы. Дверь, наконец, отворилась. Шем напрягся, вытянул шею, застонал. На пороге стоял Робалсон. «Ага», — сказал он, — «наконец-то! Не думали мы, что ты так долго будешь дрыхнуть». «По мне, так ты давно уже должен был очухаться», — он ухмыльнулся. «Сейчас я развяжу тебе руки и вытащу кляп. Ты сядешь», — сказал он. «За это ты не будешь парить мне мозги». Поставив на стол миску с едой, он ослабил путы Шема, который завопил, как только грязная тряпка покинула его рот. «Какого черта ты делаешь? моя капитан тебя найдет! Ты за это заплатишь, придурок!» и так далее. Шем надеялся, что его голос прозвучит как рев, но вышел скорее громкий писк. Рабалсон вздохнул и вернул кляп на место. Это ты называешь не парить мозги, сказал он. Давай договоримся. С меня порция овсянки с козлятиной. С тебя больше помалкивать. Так-то лучше. А то кляп в рот ⁇ это еще не самое худшее, на что я способен. На этот раз, когда Рабалсон извлек кляп, Шам молчал, только смерил его взглядом, полным холодной ярости. А затем он уставился в овсянку. Есть хотелось очень. «И как это, по-твоему, называется?» — спросил Шем, набив полный рот восхитительной пищи. Рабалсон почесал нос. «Похищение, наверное? А по-твоему?» «Это нисколько не смешно». «Почему? Есть немного». «Ты, ты же пират!» Рабалсон покачал головой так, словно разговаривал с идиотом. «А я тебе что говорил? Куда мы едем?» «Пока не знаю» где моя мышь спросил шем улетела когда мы тебя взяли почему мы едем так быстро потому что мы торопимся еще потому что мы пираты не одни мы слышали слухи сальважиры про тебя спрашивали да к тому же когда мы вдруг снялись с места и понеслись прочь нам тоже многие с любопытством смотрели вслед что вы от меня хотите мы хотим позвучал новый голос чтобы ты Шем Абсураб поделился с нами информацией. Из коридора в Купе вошел мужчина. На нем была форма инженера, короткие волосы блестели от жира, его руки лежали на груди спокойно, голос звучал тихо, в подернутых сеткой сосудов, в глазах, устремленных на Шема, светился ум. Я капитан Элфриш, сказал он мягко. А вот кто ты? Я пока не решил. Я Шэм ураб? Я еще не решил, кто ты. Пока. Совы и нетопыри не выглядывали из складок громадного темного плаща капитана пиратского поезда. Он ничего такого не носил. В его бороде не было пропитанных порохом прядей для создания вони и демонизма. На его голове отсутствовала лихо заломленная треуголка — Кровавые отпечатки не пятнали его рубаху, ожерелья из человеческих скальпов и костей, не отяжеляли его шею. Такими способами нагнетать страх, главное оружие пиратов, пользовались, как слышал Шем, капитаны других пиратских поездов. У этого человека были очки с толстыми стеклами, а его лицо Шем при иных обстоятельствах наверняка назвал бы добродушным. Эта мысль против воли пришла ему в голову, и он не смог удержаться от усмешки. Человек снова скрестил на груди руки. «Так ты находишь свое положение забавным?» — спросил он. Его интонация ничем не отличалась от интонации какого-нибудь офисного менеджера, просящего подчиненных уточнить колонку цифр. «Нет», — сказал Шем. И тут же, к собственному удивлению и мрачному удовлетворению, Почувствовал, что его подхватила волна не страха, а гнева. «Вы, между прочим, в большой беде, если вы этого еще не поняли. Мой капитан будет меня искать, она будет...» «Ничего она не будет», — отвечал капитан спокойно. Снял очки, протер их. «Она получила твое письмо, то, в котором ты пишешь о своем желании стать сальважиром, помнишь? И о том, что уходишь с ними» полные подробности, которые знаешь только ты, с пожеланиями удачи ей и всей команде, с рассказом о том, что ты уходишь на поиски своего счастья. Помнишь? Так вот, она его получила. Он снова надел очки. «Все знают, что ты экшелся со шраками, и твои стремления тоже давно ни для кого не секрет. Твой капитан...» «Знает, что ты пошел за своей мечтой, так что искать тебя она не будет». «Вот оно что», — подумал Шем, «Все его рассказы, все тайные желания, все мечты о приключениях, вся тоска по миру ярко одетых сальважиров, все, что наполняло его душу и чем он делился с Рабалсоном, все было использовано против него». «Что вам нужно?» — хрипло спросил он. — У меня нет денег. — Конечно, нет, — согласился Элфриш. — А на нашем поезде нет свободного места. Поэтому тех, от кого нет толку, здесь не держат. Ясно? Думаю, тебе стоит хорошенько подумать над тем, что ты можешь предложить нам вместо монет, чтобы стать незаменимым. — А что вам нужно? — прошептал Шэм. — Ну, даже не знаю, — сказал Элфриш. — Чего же нам не хватает? Палубы у меня надраены, повара есть, команда тоже. Чего еще пожелать? Ума не приложу. — Хотя... Погоди-ка. Он сделался задумчивым. — Есть одна вещь все же. Вот какая. Покажи нам на карте то место, где ты видел руину, о которой никто из твоей команды не должен был даже заикаться. А заодно расскажи мне о том, что ты нашел на том поезде. А то слухи о тебе и о твоей находке тянутся за тобой аж от самого баллона. О том, где встретили свой конец эти бедняги, капитаны Шраки. И еще расскажи мне подробно, только очень подробно, о том... Что ты привез этим шрааком. Видишь ли, мы здесь, на этом поезде, питаем к их истории кое-какой интерес, все ж таки знакомое имя, хотя, признаться, я уже не думал услышать его когда-нибудь снова. С другой стороны, не годится пропускать мимо ушей, что там затевают эти умники, молодые шраки. Конечно, не я один к ним прислушиваюсь, но, пожалуй, я один из немногих, у кого в их деле. «Особый интерес. Мне не нужны их эксперименты. Вот путешествие другое дело. Особенно те, в которые отправляются, получив таинственное посмертное послание. Путешествия за немыслимыми сокровищами — они мне по вкусу. Такой внезапный отъезд поневоле наводит на мысль, что ты что-то упустил. А это не самая приятная мысль. Верно?» «Что? — сказал шем Что упустил?» Но Элфриш молчал. Вместо ответа он извлек из своего кармана маленький флотоаппарат Шема. «Здесь есть один снимок, который меня особенно интригует», — сказал он. «Особенно». И это не пингвины. Понимаешь, я и думать не думал, что они соберутся так рано, эти шруачата. А то бы я давно уже сам пыхтел за ними вслед». «Но они нас опередили. Зато мы знаем, что ты в последнее время часто разговаривал с ними. И если ты...» Тут его голос зазвенел, подобно холодной, остро заточенной стали, проникающей до костей. Зашебуршал точно лапки ужасно противного насекомого. «Если ты не хочешь, чтобы тебе вскрыли вены и подвесили тебя рядом с поездом так, чтобы твои ноги волочились по земле на медленном ходу, а кровь проникала в почву, будя мелких кусачих тварей, которые выберутся из своих нор и будут есть тебя, начиная с пальцев ног и заканчивая кишками и прочими внутренностями, знаешь, что ты должен для меня сделать?» Сказать мне, куда направляются шраки.